Глава седьмая На дворе стояла глубокая ночь. Надеюсь, Марьям не слишком волнуется, куда я пропала. К счастью, харчевня, где герцог оставил повозку, оказалась неподалеку. Мужчина бросил мелкую монетку парнишке, приглядывавшему за лошадьми, и ловко забрался на место возницы. Я, кряхтя, словно столетняя бабка, полезла следом. Сидеть в карете одной почему-то не хотелось. Медленно тронулись. «Предупреждая твой вопрос, мы едем за детьми», неожиданно произнес мой спутник. «Да? И как вы собираетесь забрать их у горта?» Язвительно протянула я. «Дорогая», — в тон мне отозвался мужчина, и «если ты бы иногда вначале думала, а уже потом бросалась кого-то спасать, то поняла бы, что такие вещи решаются очень просто, поразмысли об этом на досуге». А что касается детей, то господин Невилл сам их отдаст. С чего вдруг? Джек сделал паузу, словно раздумывая, стоит ли отвечать, в глазах мелькнуло какое-то странное выражение. С того вдруг, что он мне денег должен? Я продолжала смотреть на собеседника, показывая всем своим видом, что намерена дождаться продолжения. Ты не поверишь, я их выиграл. В карты. Наконец вздохнул он проигнорировав очередной выразительный взгляд. «Так-так-так, в карты, значит». И снова неконтролируемая улыбка расплылась до самых ушей. «Не вижу повода для столь бурной радости», — рисковато произнес мужчина. Тем не менее, его тон меня абсолютно не задел. Я улыбнулась еще шире, чуть приподняв бровь, затем отвернулась и принялась с преувеличенным вниманием рассматривать местные достопримечательности. «Да», — добавил Джек, — «какое счастье, что горд не кудышный картежник, зато вполне себе кудышный пьяница. Все, тише, почти приехали. Быстро переберись внутрь и пока не высовывайся. Не хочу, чтобы тебя лишний раз видели». Я пересела в карету. Через несколько минут мы остановились у дома Горта. Здесь я сегодня уже пробегала. Аккуратно отодвинула занавесочку, собираясь подсматривать. Подойдя к двери, Сорби громко постучал. Изнутри послышалась брань, а следом показался и хозяин. Возможно, когда-то этот опустившийся тип и правда был красив, однако пьянки и загулы уже давно оставили на нем свои следы. — А, это вы, господин! — залебезил муж актрисы. — Минуточку! Сейчас я выведу этих оборванцев. Надеюсь, они вам хорошо послужат. Ребятки весьма миленькие, если хорошо отмыть. Крепенькие, не болеют ничем. Полностью в вашем распоряжении. Я скривилась от отвращения. Он что же, думает, что Сорби любитель мальчиков? А если так думает, то отдает такому человеку собственных детей? Просто в голове не укладывалось. Джек продолжал ожидать возле дверей. Спустя минуту Горд пинками вытолкал на улицу двух ребят. Босых одетых в нечто ранее бывшая пижамой. На улице ж зима, Ну пусть в Атане, расположенном южнее и стали. сейчас и не так холодно, как у меня на родине, но все-таки. Вот, господин, они теперь ваши, сами с ними и разбирайтесь. Коротко бросил папаша, захлопывая дверь. Старший мальчик торопливо обнял младшего, словно пытаясь защитить. Сорби мельком взглянул на детей и молча кивнул в сторону кареты. Братья чуть потоптались, затем нехотя забрались внутрь. Не успела я прикрыть дверцу, как герцог тронул с места. Я смотрела на своих малолетних попутчиков, не зная, что сказать. Те забрались с ногами на сиденья, пытаясь согреться, и лишь искоса зыркали в мою сторону. Можно было их обнять, наверное, но я совершенно не представляла, как вести себя с детьми, поэтому лишь молила богов, чтобы мы скорее доехали до театра. Сор бегнал как мог. Прошло не более пяти минут, как мы обогнули главный корпус, незаметно подъехали с тыла и остановились недалеко от домика Мария. Здесь простирался парк, относившийся к территории театра. Спектакли сегодня не планировалось, поэтому никаких случайных зевак или, хуже того, выглядывающих из окон любопытных соседей не было и в помине. Джек выскочил на минуту на разведку, Затем заглянул к нам. «Ну что, Орлы?» — обратился он к мальчикам. «Местность знакомая?» Мужчина кивнул рукой в сторону дома актрисы. Те активно закивали. «Тогда сейчас играем в шпионов. Быстро шуруйте домой, но так, чтобы вас никто не засек. Ясно?» Джек посторонился. Ребята тихо выскочили и, прячась за деревьями, побежали к дому. «Мариам будет в шоке. Только и смогла выговорить я. «Не будет. Она и директор в курсе. Я заезжал к ним днем, лишь немного с тобой разминулся». И правда, в домике уже царила радостная суматоха. Наобнимавшись с детьми, Марьям сунула обоих в огромный чан с горячей водой, явно приготовленный заранее. Из кухни доносились приятно щекочущие нос запахи, а господин Форстон накрывал на стол. «Я тоже отправилась умываться и переодеваться». Только попав в это уютное домашнее тепло, я поняла, как сильно устала и каким длинным оказался день. Ведь всего сутки назад я в Адании только готовилась к поездке, а столько разного успело произойти, и уже вторая ночь практически без сна. Надеюсь, в планах Сорби выделено пара часов, чтобы отдохнуть. К сожалению, моим мечтам не суждено было осуществиться. Поспать дали только детям, хотя как раз они сопротивлялись и жались поближе к матери. Едва все поели и немного пришли в себя, Джек принялся командовать, организовывая отъезд. «Мария, вы подумали, что хотите взять с собой на память?» «Да, да, вот», протянула она небольшой сверток. «Это можно? Вроде здесь ничего личного или узнаваемого». Герцог развернул узел. Действительно мелочи. Пестрое стеганное одеяло, несколько детских рисунков Пара самодельных игрушек и маленькая брошка. Мамин подарок, — объяснила женщина. — Ладно, все нормально. Картины отдали господину Форстону. Дождался кивка и развернулся к директору театра. — Возьмите адрес. Когда шумиха уляжется, отвезете картину господину Дронеку. Он найдет способ переправить их Марьям. Теперь переходим к делу. — Все сделали, как я просил? Госпожа Невил кивнула. Кажется, здесь только я не в курсе, что происходит. Тем временем Джек принес мешок, который тащил еще от дроника и высыпал содержимое на пол. Кости человеческие? Я посмотрела на присутствующих, ни малейшего удивления на лицах. Напротив, Джек с Марием ловко рассортировали содержимое, перенесли поближе к лестнице и сложили фигуру человека, упавшего с лестницы. Затем актриса сняла с пальца массивное кольцо и продела в него одну из фаланг пальцев скелета. Вот так. С удивлением заметил Джек. Сойдет. Давайте лампу. Мужчина взял газовый светильник и разбил его рядом. Похоже, герцог и правда все успел продумать. Инсценирует гибель актрисы, мол, свалилась с лестницы, потеряла сознание, начался пожар и так далее. А господин Форстон Опознает труп и заодно отгонит любопытствующих, чтобы не слишком тело рассматривали. Правда, что-то мне кажется, пожар должен быть достаточно серьезным, чтобы от трупа одни кости остались. Но, думаю, Сорби и об этом побеспокоился. Действительно, герцог уже успел принести несколько кубиков взрывчатки, а господин Форстон – какое-то местное горючее. «Пожалуй, пора. Марям, будите детей?» Прощайтесь с господином директором и незаметно садитесь в карету. Гейша, проследи за этим. Когда выйдете из дома, я закончу здесь.